Да ветра свист. Очень мило. Главное в жизни это, когда материя проявляет любознательность. Чьи это слова? Не Виктора Лигуго. Главное в жизни то, что тебе вздумалось считать главным. Почти расщелкал. Обнадежил Мортенсон. Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого еще, ни один колледж ничему не научил.